449 сорок июнь 17 Матерь Мира. Касание мыслью Великого Духа Великие Мысли родит. Эпоха Майтреи насыщена будет лучами планеты моей. Их должно ассимилировать человеческое сознание и насытиться ими. Результаты ассимиляции солнечного луча видите в цветущих деревьях, ко времени приносящих плоды. Также и насыщение сознания лучами моими и ассимиляциях их даст свои плоды в днях грядущих. Вижу сияющие будущее вашей планеты и преображенное человечество в нем. Вижу красоту, утвержденную всюду. Вижу великое шествие духов, совершающих свой звездный космический путь. Вижу полную и окончательную победу света. Тьма с планеты уйдет. Светло будущее вашего дома земного.